Часть 19. Несмотря на очевидный талант и завесу тайны вокруг ее персоны, Луговская оказалась крайне ответственным специалистом и обещала закончить копию, точно к оговоренному сроку. Она только один раз позволила Лунцу взглянуть на полотно, и он был поражен ее навыками, мастерством и изобретательностью. Инстинктивно повинуясь своей деловой хватке, он уже принялся выстраивать в голове гениальные и сверхприбыльные схемы плотного сотрудничества с супругой господина Кислого. но вовремя остановил себя, вспомнив, какую неприятную и запутанную ситуацию его в данный момент уже привела эта самая хватка. Господин Лунц заставил себя прогнать тяжелые мысли и думать только о хорошем. Сказочная страна с добрым волшебником и влюбленной в него нимфой снова замаячила на горизонте, пока довольно зыбко, но уже ощутимо, Отношения с нимфой переживали не самый лучший период, поскольку покупку квартиры пришлось отложить на неопределенный срок, что сильно сказывалось на настроении Нимфа и даже на ее самочувствие. Она все чаще отказывала господину Лунцу во встречах, не говоря уже о близости, ссылаясь на мучительные приступы самых разных недугов необъяснимого происхождения. Разумеется, как только господин Лунц обсудил сроки с копировальщицей, он тут же поставил в известность Шклярского – Однако вместо того, чтобы оставить Лунца в покое и спокойно дожидаться обещанного, Шклярский не унимался ни на день. Каждое утро начиналось его звонка. Не брать трубку Лунц не мог, так как боялся, что Шклярский тут же начнет ему вредить. «Привет, Лунц!» — раздавалось в телефоне, и лысина господина Лунца мгновенно покрывалась бусинами пота. «Как поживаешь? Все тянешь, Лунц, все тянешь? Испытываешь мое терпение? Думаешь, оно резиновое, Лунц?» «Нет, оно не резиновое. Думаешь, я железный? А я не железный. А вот, кстати, из чего сделана кровать у тебя на даче, не подскажешь?» Несчастный господин Лунц мчался к двери кабинета, закрывал ее как можно плотнее, зажимал рукой трубку и вязывался в бессмысленную дискуссию, хотя буквально пять минут назад категорически велел себе не делать этого. «Как ты оказался у меня на даче? Оставь меня в покое, Шклярский. Мы же договорились, ты все получишь, но не раньше пятнадцатого числа». «Раньше это невозможно». «На дачу тебя?» «Я оказался очень просто», — невозмутимо продолжал бывший директор музея изящных искусств. «Что прикажешь делать, если ты тянешь время, а мне абсолютно нечем себя занять? Я же не могу сутками просиживать в этой мерзкой гостинице на далекой окраине. А поселиться в приличном месте у меня нет возможности. Я тут, знаешь ли, не совсем легально. Более того, я здесь вынуждена». Я бы даже сказал волю судеб. И все потому, что некоторые люди хватают без спросу то я уже сто раз это слышал. Мы же договорились, ты все получишь. Можешь дать мне спокойно вздохнуть. Я не могу работать. Так вот, о даче. Чтобы как-то занять себя, я решил съездить за город. И совершенно случайно оказался у твоей дачки. Солидная дачка, ничего не скажешь. И очень прилежный садовник. Только очень глупый. Так что попасть в твою обитель — дело пустяшное. Я сказал, что я сосед, и мне надо проверить дымоход. Мог бы сказать, что я зубная фея. Он все равно бы меня впустил. Вообще, Лунс, я не советую тебе нанимать мигрантов. Они же двух слов связать не могут. Это вторжение. Это же частная собственность. Я могу на тебя заявить. А заяви, Лунц, и правда, че уж. Тем более, что по официальным данным я сейчас нахожусь вообще в другой стране. Непонятно, правда, в какой. А может, даже в нескольких «Когда ж ты уже прекратишь меня недооценивать?» «Так вот о кровати, Лунс. Отличный вкус, за себя можно порадоваться. Она вот только до боли знакомое изголовье оказалось в этой кровати. Как думаешь, не стоит ли проверить, не пропало ли чего у вас в депозитарии, помимо моих картин?» «Не пропало!» — Лунс протер лысину и швырнул платок в кресло. «В депозитарии у нас все в порядке, можешь присылать какие угодно проверки, хоть по экспонатам, хоть по документам, все в порядке. У меня, в отличие от тебя, нет никаких нарушений». А «То есть количество экспонатов точно соответствует количеству документов? А то, что означенное в документах ложа одного из Людовиков оказывается на деле кроватью какой-то тетки с Блашиного рынка, просто очень похожие, то это все ерунда и сопутствующие мелочи, да?» «Отстань от меня, Шклярский, я прошу тебя, по-хорошему, ты меня слышишь?» Ну «Как интересно!» В такие моменты шклярский радовался, как ребенок, получивший желанную игрушку. Лунс попадался на провокации, а значит, можно было продолжать развлекаться. «Просишь меня по-хорошему, а мог бы по-плохому. Ну-ка расскажи, на что ты способен». Так могло продолжаться часами, и заканчивались эти беседы всегда одинаково. Директор Музея изящных искусств бросал трубку, отключал телефон и просил Артемиду принести ему сердечных капель. Капли никогда не помогали, и тогда он уходил прогуляться на крышу в колоннаду среди статуи античных богинь на свежий воздух. Он смотрел сверху на город, старался глубоко дышать и заставлял себя думать, что все наладится, все опять будет как раньше, что он поступает правильно. Он пока не знал, как именно, но был уверен, что ему удастся сучить шклярскому копию, и тогда все станет на свои места. Он спасет и свою прежнюю жизнь, и свою репутацию, и доброе имя музея, а с ним и национальное достояние.